Утром отправляюсь на аэродром. Как оказалось, у здешнего воздушного сообщения есть некое расписание, и оно способно здорово сэкономить и деньги, и нервы. Старательно переписываю дни и часы авиарейсов, проходящих через Новую Одессу. Что-то на эту тему должно быть сегодня, во второй половине дня, из Форта-Ли. Бронирую билет, возвращаюсь в город. Теперь первым полечу я. Если всё нормально с нашей временной базой, и лазейка в банк никуда не делась – Я быстро скачиваю недостающие данные, и мы покидаем город, по возможности забирая оборудование. Что-то придется бросить там, спрячем до лучших времен, вдруг еще пригодится. Орденский борт с Марлоу, Димкой и охранниками прилетит на следующий день. При хорошем раскладе заберет меня, Сэма и Чета с оборудованием и результатами. При плохом Димка вернется в город и поможет мне снова вломиться в банк, тогда отлет по готовности». Очередной рейсовый двухмоторник привозит меня в Новую Одессу. После самолётика Чака он кажется лайнером. Времени дорога заняла вдвое меньше. Извини, Чак, если будет выбор, я выберу не тебя. Хотя всё равно спасибо, что подвёз позавчера. Наученный горьким опытом, с аэродрома вызваниваю знакомого таксиста. На КПП уже нет прежних строгостей. Опломбировали пистолет и пропустили. Таксист довёз до порта, и мы расстались ко взаимному удовольствию. Заглянул в контору порта, там пообещали корабль вроде в ту сторону, через неделю или около того. Ну и славненько, еще раз подтвердил легенду. Зашел к себе в пансион, умыл морду, бросил рюкзак. Проверил тайник с жесткими дисками и флешками, чужих следов не заметил. Перекусил в кафешке на углу, попросил завернуть с собой четыре бургера. Расплатился и пошел к знакомому домику. Слежки вроде не видать». Открытое окно на верхнем этаже видно еще от угла. Утюг на месте. Окна внизу занавешаны. Стучу, поворачиваю лицо к видеокамере на фасаде, улыбаюсь. Сэм открывает дверь. Мужики разжились спиртовкой и кофейником, поэтому кофе уже не вызывает отрицательных эмоций. Пока они топчут гамбургеры, вкратце пересказываю новости. Потом иду за сетевым оборудованием. Димкин тайник недалеко. Пакет там должен быть здоровый, а рюкзак я с дуру оставил в номере. Возвращаюсь в пансион. Освобождая рюкзак, наткнулся на недопланшет перетелефон. Я на нём книжки читаю, благо работает долго. А вдруг? Очень уж не хочется выкапывать из тайника сетевые железки, устанавливать их, настраивать, а потом снова сворачивать и прятать. И всё ради 10 минут работы. Ладно, чем чёрт не шутит. Включаю поиск Wi-Fi сетей. Есть парочка, обе запаролены. Одна едва слышна, а у другой сигнал вполне мощный. Судя по названию, ресторан через улицу от моего пансиона. Хорошо, когда нет железобетонных стен. Сбрасываю камуфляж, натягиваю футболку пола и купленные в форте ли джинсы. Расческой по волосам, ноги в мокасины, очки. Приличный горожанин готов к походу в культурное место. Захожу в ресторан, прошу бокал вина. Сижу, листаю газету, взятую на входе. За соседний столик садится парочка. Мужчина достает планшет. Машет официанту. Я весь обратился вслух. «Так и есть. Просит пароль на Wi-Fi». «Прекрасно. Название заведения и год по местному календарю. Пароль постоянный, а не как сейчас модно. Каждому посетителю индивидуальный». «Допиваю вино. Расплачиваюсь. Бегу в номер». «Набираю пароль на планшете. Есть подключение». «Набираю адрес сайта банка. Приходит стартовая страница». «Тыкаю в секретную точку. Нифига. Еще раз». Что-то не так. Смотрю исходный код страницы. Ссылки на нашу лазейку на странице нет. Смотрю дату изменения. Вчера. Ну да, что-то там в новостях добавилось. Если они просто выложили свою версию страницы и не заметили лазейки, у меня есть шанс, иначе придется звать Димку на помощь. Долго вспоминаю полный адрес нашей лазейки на сайте банка. Помню, что она размещена по образу и подобию других веб-приложений. Помню, как называется. Подставляю, заменяю. Ура! Открылась наша страничка. Чертовски неудобно набирать текст на экранной клавиатуре, но деваться некуда. Номер клиента помню уже безо всяких бумажек. Так, список счетов. Остатки, обороты по дням, список проводок. Сохранять содержимое веб-страничек на недопланшете, тоже тот еще цирк. Хочется верить, что не кончится память и не сдохнет соединение. Закончил. Теперь воткнуть карточку и слить туда результаты. Еще одну. И флешку. И еще одну. Все. Теперь сбрасываем планшет в исходное состояние, вставляем его родную карточку, устанавливаем программу-читалку, открываем одну книгу, другую, третью. Доматываем до середины, выключаемся. Интеллектуальная собственность в этих краях – пустой звук, а все остальное на планшете безобидно. Да, чуть не забыл поменять мак-адрес вайфайного интерфейса. У этой модели с хитрой прошивкой такое возможно. Переодеваюсь обратно в камуфляж. Прячу карточки и флешки в секретные кармашки. Собираю рюкзак. Джинсы убираю, они самые обычные. А вот яркую футболку и макосины придется выкинуть. Накладно быть шпионом. Думал, было и очки тоже на сброс. Я без них обхожусь 90% времени, а оправа запоминающийся. Но пожалел. Хорошие очки в этих краях в дефиците. Достаю из тайника диски и флешки. Возвращаюсь в дом к мужикам. При словах, что работа сделана, а завтра отъезд, они оживляются и куда-то начинают собираться. Говорят, что хотят забрать из первого дома наше оборудование. Отговаривать бесполезно, поэтому сажусь чистить принесенные с собой носители. Процедура не быстрая, но ноутов у меня четыре, и время есть. Часа через три начинаю волноваться. Первый дом совсем рядом, и работы там на полчаса, даже если очень стараться. Иду на второй этаж. На экране картинка от ворот. Нажимаю переключатель и вижу подходы к первому дому. Камера на месте, мужики ее не сняли. Ноуты тем временем превратили склад компромата в невинное компьютерное оборудование. Выключаю, пакую по сумкам, опять поднимаюсь наверх. Еще через полчаса вижу на экране темную фигуру возле первого дома. Фигура скрывается внутри. Через пару минут изображение с камеры пропадает. Снимаю и сворачиваю антенну, которая смотрит в сторону первого дома. Еще минут через пятнадцать внизу слышны шаги. Свои. На мой очевидный вопрос, почему так долго, охранники улыбнулись и промолчали. Договариваемся, что я отправляюсь на аэродром с утра пораньше, а они со всем оборудованием потом. У них тут есть автомобиль для солидности. Приедут на нем, а потом кто-нибудь перегонит хозяину. Ночую в пансионе, с утра завтракаю, вызваниваю знакомого таксиста и еду в аэропорт. На КПП тишина, сняли пломбу с пистолета и сказали проезжать. Орденского борта нет. Спрашиваю у диспетчера о рейсах на сегодня, тот тыкает пальцем в расписание. Единственный борт вечером в Демидовск. Вздыхаю, выхожу из диспетчерской, сажусь в тенек и задремываю».